Глава восьмая. Даша сидела на дворике, на ящике с надписью "медикаменты". Она опустила на колени руки, только что вымытые и красные от студёной воды, и, закрыв глаза, подставляла лицо октябрьскому солнцу. На голой акации, там, где кончалась тень от крыши, торчались перья Чистились, хвастались друг перед другом воробьи с набитыми забами. Они только что были на улице, где перед белым одноэтажным особняком валялось сколько угодно просыпанного овса и конского навоза. Их спугнули подъехавшие телеги, и воробьи перелетели на берёзу. Птичье щебетанье казалось Даше неворазимо приятной музыкой на тему "Живём во, чтобы это не стало". Она была в белом халате, испачканном кровью, в косынки, туго перевязанной по самой брови. В городе больше не дребежали стёкла от канонады, не слышалось глухих взрывов аэропланных бомб. Ужас этих двух дней закончился воробьиным щебетанием. Если глубоко вдуматься, так это было даже и обидно. Пренебрежение этой летучей твари с набитыми зубами к человеку. Чикчирик, мал воробей доумён, да навозсу поклевал, через воробьиху с веточки на веточку попрыгал, пискнул вслед уходящему солнышку и спать до зари. Вот и вся мудрость жизни. Даша слышала, как за воротами остановились телеги. Привезли новых раненых, вносили их в особняк. От усталости она не могла даже разлепить веки, просвечивающие розовым светом, когда надо будет доктор позовёт. Этот доктор, милый человек, грубовато покрикивает и ласково посматривает. Все её минуту сказал: "Марш на двор, Дарья Дмитриевна, вы никуда не годитесь, присядьте там где-нибудь, разбужу когда нужно". Сколько всё-таки чудных людей на свете! Даша подумала, было бы хорошо, если бы он вышел покурить, и она рассказала бы ему свои наблюдения над воробьями, чрезвычайно глубокомысленные, как ей казалось. А что же тут плохого, если она нравится доктору? Даша вздохнула и ещё раз вздохнула, уже тяжело. Всё можно вынести, даже немыслимое, если встречаешь ласковый взгляд. Пускай мимолётный. На встрече ему поднимаются душевные силы, вера в себя. Вот и снова жив человек. Эх, воробьишки, вам этого не понять. Вместо доктора вылез из подвала, где помещалась кухня, гражданин с желтоватым нервным лицом и трагическими глазами. Он был одет в пальто ведомства народного просвещения, но уже на этот раз не подпоясанное верёвкой. Поднявшись на несколько ступеней кирпичной лестницы, он вытянул тонкую шею, прислушиваясь, но только щебетали воробьи. "Ужасно", сказал он. "Какой кошмар, бред!" Он зажал уши ладонями и тотчас отнял их. Низкое солнце сбоку освещало его лицо с тонким, хрящеватым носом и припухлыми губами. "Этому нет конца, Боже мой!" У вас когда-нибудь был звуковой бред? Неожиданно спросил он Дашу. Простите, мы незнакомы, но я вас знаю. Я вас встречал до войны в Петербурге, на философских вечерах. Вы были моложе, но сейчас вы красивее, значительнее. Звуковой бред начинается с отдалённой лавиной. Она ещё беззвучна, но приближается с ужасающей быстротой. Нарастает разноголосый гул, какого нет в природе. Он наполняет мозг, уши. Вы сознаёте, что ничего нет в реальности, но этот шум в вас. Вся душа напряжена, кажется, ещё немного, и вы больше не выдержите этих иерихонских труб. Вы теряете сознание, вас это спасает. Я спрашиваю: когда конец? Он стоял перед дашей против солнца, перебирал тонкими пальцами и хрустел ими. Я должен где-то накопать глины, замесить её и починить печь, потому что нас выселили в подвал, как нетрудовой элемент. Мой отец всю жизнь прослужил директором гимназии и построил этот дом на свои сбережения. Вот вы это им и скажите. В подвале валяются обгорелые кирпичи, два окошка на тротуар, такие пыльные, что не пропускают света. Мои книги свалены в углу, у моей матушки миокардит, ей 55 лет. У моей сестры от малярии паралич ног. Надвигается зима. О, Боже мой! Даша подумала, что он, как душа сахара в синей птицы из художественного театра. Сейчас отломает тебе все 10 пальцев. Кто не работает, тот не ест. Окончить историка филологический факультет, почти закончить диссертацию, 3 года преподавать в женской гимназии в этом раковом городе, в этой безнадёжной дыре, где я скован по рукам и ногам болезнью матери и сестры. И финал всей жизни. Кто не работает, тот не ест. Мне соют в руки лопату, насильственно гонят рыть окопы и грозят, чтобы я поклонялся революции, насилию над свободой, торжеству мазолии, надругательству над наукой. Я не дворянин, не буржуй, я не черносотенец. Я ношу на себе шрам от удара камнем во время студенческой демонстрации. Но я не желаю поклоняться революции, которая загнала меня в подвал. Я не для того изощрял свой мозг, чтобы из подвала через пыльное окошко глядеть на ноги победителей, топающие по тротуару. И они имеют право насильственно прекратить свою жизнь. У меня сестра и мать. Даже в мечтах мне некуда уйти, некуда скрыться. Унесём зажжённые светы. Их некуда уносить. На земле не осталось больше уединённых пещер. Он проговаривал всё это необыкновенно быстро, глаза его блуждали. Даша слушала его, не удивляясь и не сочувствуя, как будто этот выскочивший из полуподвальной кухни нервный человек был таким же необходимым, завершением ужаса этих дней грохота пожаров, стонов раненых. Что вас привело к ним? неожиданно бытовым, борчливым голосом спросил он. Не домысли я. Страх, голд. Так знаете же, я следил за вами эти два дня. Я вспоминал, как в Петербурге на философских вечерах безмолвно любовался вами, не смея подойти и познакомиться. Вы почти Блоховская незнакомка. Даша сейчас же подумала, почему почти. Царевна, вышивающая золотые заставки, в грязном халате с красными руками таскает раненных ужас. Ужас от лица революции. Даша вдруг так рассердилась, что поджав губы, ни слова не ответив этому жёлтобледному неврастеннику, пошла в дом, где после свежести двора в лицо ей тяжело пахнул запах йодоформа и страдающего человеческого тела. В каждой комнате лежали раненные на тесно установленных койках из неструганных досок. В операционной, где до выселения учитель женской гимназии писал свою диссертацию, она нашла доктора. Он вытирал платенцем оголённые выше локте волосатые руки. И увидев Дашу, подмигнул ей карим глазом. Ну как, успели посопеть носиком? У меня тут была интересная операция. Отрезал парню аршин 5 тонких кишок и через месяц буду с ним пить водку. Тут ещё привезли одного командира, тяжёлый случай шока. Впрыснул к камфору. Сердце работает, но сам пока без сознания. Последите за пульсом, если начнёт падать, сделайте ещё одну инъекцию. Перекинув полотенце через плечо, он подвёл Дашу к дощатой койке. На ней навзничь лежал Иван Ильич Телегин. Глаза его были с усилием зажмурены, точно в них бил ослепительный свет, растянутые губы сжаты. Левую руку его, лежавшую на груди, доктор взял, попробовал пульс, мягко встряхнул. Вы видите? Она была стснута как судорогой. Шок, я вам скажу, даёт иногда любопытнейшую картину, штучка малоизученная. Тут такая же механика, как родимчику младенцев. Центральная нервная система не успевает выставить защиту против неожиданного нападения, доктор оборвал на полуслове. потому что хотя и в слабой степени сам получил неожиданный шок. Дарья Дмитриевна мягко опустилась на колени перед койкой и всем лицом прижалась к брошенной доктором руке этого командира.